Дориан смотрел, как они удаляются по узкому извилистому проходу между высокими каменными стенами и исчезают за первым поворотом. Потом выбросил из головы все, кроме предстоящего боя. Он прошел назад, к выходу, чтобы глазами солдата осмотреть равнину и утесы. Определил высоту солнца, чуть за заполдень. Предстоит долгий день и еще более долгая ночь. Он определял слабые места в своей обороне, которыми может воспользоваться враг и обдумывал ответ на каждый вражеский шаг. Вначале они попытаются напасть по прямой, в лоб, вверх по склону, решил он, глядя, как внизу под ними собираются враги. Он прошел между своими людьми, смеясь и болтая с ними, передвигая их на самые выгодные оборонительные позиции в скавах и проверяя, у каждого ли полны фляжки с порохом и мешочек с пулями. Не успел он расставить последние пикеты, как у начала склона пропел далекий рог И сразу забили боевые барабаны, и послышались крики первой волны нападающих, которая устремилась вперед и вверх по откосу. «Приготовиться!» — приказал своим людям Дориан. «Не стреляйте, братья-воины!» Он хлопнул по плечу человека с длинными черными локонами, падавшими на плечи, и они улыбнулись друг другу. Первый выстрел – самый желанный, Ахмед. Пусть он не пропадет зря. И он прошел дальше вдоль линии. Жди, пока они не заглянут в твой ствол, Хасан. Я хочу, чтобы первый же твой выстрел убил врага, Мустафа. Пусть подойдут так близко, что ты не сможешь промахнуться, Салим. Продолжая смеяться и шутить, он наблюдал за нападающими, которые поднимались по склону. Это были турки, не похожие на арабов пустыни с их ястребиными носами, длинные усы, круглые бронзовые шлемы с пластиной на носу, поверх шерстяных одеяний кольчуга из металлических звеньев. «Слишком тяжелая для пустыни одежда», подумал Дориан, глядя, как турки с трудом поднимаются по склону. Он прошел вперед до края обрыва, словно приветствуя врага, и стоял, упираясь руками в бока и улыбаясь. Он не только ободрял своих людей личным примером, Он хотел знать наверняка, что никто не нарушит приказы и не откроет огонь, пока он стоит перед ними. Один из турок внизу остановился и поднял мушке. Его потное лицо блестело, руки дрожали, подъем дался тяжело. Дориан напружинился, турок выстрелил, пуля пролетела мимо головы Дориана, и ветер, поднятый ею, бросил золотую прядь волос ему на щеку и губы. «Это все, на что вы способны, любители Кост?» Дориан рассмеялся. «Идите сюда! Идите и узнайте гостеприимство воинов Суар!» Его насмешки добавили сил первым нападающим, и последние несколько ярдов подъема они неуклюже побежали. Дориан отступил в ряды своих людей. «Готовьтесь, братья!» Негромко сказал он и взвел курок Джизейла. На краю плечом к плечу показались турки. Лица их побагровели и были залиты потом. Поднявшись, турки начали направлять джизелы на воинов Суар. Но большинство по пути побросало мушкеты и теперь, размахивая ятаганами, с хриплыми криками побежало к защитникам. «Огонь!» – крикнул Дориан. И Суары разом выстрелили из двадцати мушкетов. Раздался единый залп, повалил пороховой дым, Залп накрыл ряды наступающих. Дориан видел, как его пуля попала в рот дородному усатому турку прямо перед ним и пробила дыру в желтых зубах. Голова турка дернулась назад. Из затылка хлынули кровь и мозг. Турк выронил ятаган и повалился на человека, стоявшего за ним на краю подъема. Тот потерял равновесие, они упали вместе. Покатились по песчаному откосу, по пути сбивая тех, кто продолжал подниматься и тоже отправляя их на дно. «Теперь в рукопашную!» – приказал Дориан. Воины выскочили из-за камней и напали на толку турок на краю откоса. Этот убийственный натиск отбросил турок. Спотыкаясь о своих же мертвых, они падали вниз. Карниз был очищен, и суары встретили тех, кто продолжал подниматься У них было преимущество высоты. Вдобавок турки очень устали к тому времени, когда нужно было пустить в ход оружие. Схватка быстро закончилась. Нападающие отступили, бросив мертвых и раненых. Те, кто остался невредим, скользили вниз, не обращая внимания на гневные крики своих офицеров, которые заставляли их снова идти вперед. Суары плясали на карнизе. Их одеяние и бороды развивались. Войны выкрикивали вслед врагу насмешки и непристойности. С первого же взгляда Дориан понял, что не потерял ни одного человека убитым или раненым в то время как по всему подъему на песке валялось больше десяти мертвых турок. Это было всего-навсего первая проба. Сдерживал свое торжество Дориан. В этом скоропалительном нападении участвовало от силы сотня турок. Больше они так не сделают. Он ходил среди своих людей, приказывая перезарядить мушкеты, но потребовалось немало времени, чтобы снова взять Суаров под контроль. 10 человек должны подняться на утесы. Он вызвал одного за другим по имени и отправлял их наверх, откуда они могли бы видеть всю цепь холмов и все шаги, предпринятые неприятелем. Дориан полагал, что теперь турки пошлют людей вверх по барханам с боков от прохода, за пределами досягаемости мушкетов-защитников. Потом на карнизе они перестроятся и нападут с флангов. Это нападение, сопровождаемое натиском в лоб, отбить труднее. Дориан понимал, что его людей постепенно оттеснят в проход, и там, в самом узком месте, их ждет последний бой. Надеясь на то, что посланные им наверх войны предупредят о нападении, он послал шесть человек в проход выбирать лучшее место для обороны. Прошло почти три года с тех пор, как Дориан проходил здесь последний раз, но он помнил особенно узкое место, со всех сторон ограниченное скалами. А когда нашел его, увидел – щель так узка – что едва пропустит груженного верблюда. За ним каменная осыпь. По приказу Дориана шестеро положили оружие и укрепили проход камнями, построив поперек него бруствер. За ним обороняющиеся смогут укрываться. Верблюдов отвели глубже в проход на следующий поворот. И Дориан убедился, что они оседланы и готовы унести седаков, когда враг прорвет преграду. И Ибрисам любовно застонала, увидев его. И он погладил ее по голове. И лишь потом вернулся к входу в ущелье. Люди, которых он отправил в скалы, были на месте. над ними другие расположились вдоль карниза. они заряжали дополнительные мушкеты, оставленные принцем и укладывали их рядом с собой. Когда придется трудно, это даст возможность сделать лишний выстрел. Дориан сел на карниз и посмотрел вниз на врага. Хотя солнце стояло высоко и пекло невыносимо, на белых соляных равнинах кипела деятельность. По-прежнему подходили вооруженные отряды, увеличивая число врагов. Турецкие офицеры ездили взад и вперед вдоль подножья Бархана, изучая местность. Их шлемы и оружие блестели, и над ними висела мерцающая пелена белой пыли. Неожиданно прямо под местом, где сидел Дориан, началось еще более бурное движение. Протрубило фанфара. Под эти звуки приближался небольшой отряд всадников с зелеными и алыми вымпелами. Цвета блистательной порты – командование вражескими силами. Когда всадники приблизились, Дориан стал с интересом их рассматривать. Он разглядел в центре группы двух человек, которые, судя по их великолепной одежде и богатым турецким черпакам верблюдов, были военачальниками высшего ранга. Один был с круглым бронзовым щитом и в бронзовом шлеме со стальным забралом. Турецкий генерал решил Дориан и обратил внимание на второго человека, араба. Даже на таком расстоянии в нем было что-то знакомое, и Дориан тревожно заёрзал. Этот человек закутан в тонкое шерстяное одеяние. Видно, что он крупный мужчина. Лента на голове с золотой филигранью. Ножны кривого кинжала на поясе тоже украшены золотом. Даже на ногах золотые сандалии. Настоящий франт. «Будь я проклят, если не знаю его!» Дориан рылся в памяти, пытаясь вспомнить имя потому что уверенность в том, что он знает этого человека, становилась все сильнее. Отряд остановился у бархана за пределами досягаемости мушкетов людей Дориана, и турецкий командир поднес глазу подзорную трубу и всмотрелся в устье прохода. Он неторопливо обозрел склон, опустил трубу и заговорил с военачальниками, которые подобострастно стояли за ним. Те тут же разбежались и начали отдавать приказы ожидающим эскадронам. Снова началась лихорадочная деятельность. Неприятель делал именно то, что предвидел Дориан. Немного погодя, сотни тяжело вооруженных людей уже карабкались наверх по обе стороны от прохода. Они держались вне пределах досягаемости огня обороняющихся, но Дориан знал, что достигнув карниза, они попытаются с обеих сторон напасть на проход. Альсалио! Пожиратели навоза турки снова поднимаются к нам!» наблюдатели дориана сверху с утесов докладывали ему что происходит со своих мест они видели больше его и предупредили когда первые вражеские солдаты добрались до карниза и начали продвигаться к центру стреляйте когда они окажутся в пределах досягаемости крикнул дориан и в скалах сразу же прозвучали выстрелы воины суар стреляли сверху турки отвечали на их огонь снизу изредка слышались крики раненых Но наблюдатели сверху предупреждали, что турки постепенно приближаются к позиции, откуда могут предпринять первую атаку на вход в ущелье. Хотя военные действия отвлекали его, Дориан продолжал наблюдать за арабом в золоте, который ехал рядом с турецким генералом. Наконец, из тыла показался обоз навьюченных верблюдов, с них сгрузили раскрашенный кожаный навес. 20 человек развернули его – установили на белой равнине и разложили в его тени ковры и подушки. Турецкий генерал спешился и занял место на подушках под навесом. Араб Фант заставил своего верблюда лечь, и неуклюже слез с него. Он вслед за турком пошел под навес, и теперь Дориану были видны его плечи и вислый живот под шерстяным одеянием. Не прошел он и нескольких шагов, как Дориан заметил его хромоту. Щеголь берег правую ногу. Этого хватило, чтобы память ожила. Дориан вспомнил драку на ступенях древнего мавзолея в Зинане-Ламу. И падение, при котором его противник сломал ногу. «Заян!» – прошептал он. «Заян Альдин!» Старинный друг с детских времен, теперь в наряде аманского принца и во главе армии. Дориан почувствовал, как вспыхнули старая вражда и ненависть. Заян снова его враг. «Но что он здесь делает?» «Охотится на собственного отца?» Дориан был удивлен. «Знает ли он, что я тоже здесь?» Он попытался разобраться в этом неожиданном непредвиденном повороте событий. Заян так давно находится при дворе в Маскате, что, вероятно, втянут в сложный водоворот царских интриг. Возможно, его этому учил и к этому побуждал дядя Калиф. Если Заян не изменился и остался таким, каким его помнил Дориан, он должен был охотно погрузиться в придворные интриги. Ясно, что он стал пешкой в игре, блистательной порты. Возможно, именно с этим связана капитуляция Амана перед турками. «Коварная свинья! Предатель!» пробормотал Дориан с отвращением, глядя на Заяна сверху вниз. «Ты готов продать свою страну и свой народ, даже родного отца! А какова цена? Какую цену предложила тебе порта, Заян? Сесть на трон турецкой марионеткой в Маскате?» Заян Альдин уселся в тени навеса рядом с командующим, и слуга подал ему чашку. Заян принялся пить, и Дориан увидел, что он отрастил тощую спутанную бороду, но щеки у него гладкие и полные. Он смотрел прямо на Дориана, который снял кефию и потряс золотыми кудрями. Чашка выпала из рук Заяна. Он узнал Дориана. Дориан весело помахал ему. Заян не ответил. Но как будто осел прижался к земле, Точно разбухшая жаба. В этот миг справа на карнизе послышалась ружейная стрельба, и Дориан отвлекся, чтобы отразить нападение с этой стороны. «Берегись, Альцалил!» – крикнул один из наблюдателей. «Они идут!» «Сколько их?» – крикнул Дориан и присел за камнем рядом с Ахмедом. «Много!» – послышалось в ответ. «Слишком много!» С этой стороны утесы образовали рваный контрфорс который поворачивал вокруг самого себя и не давал разглядеть карниз больше, чем на 20 шагов. Но из-за этого поворота с карниза доносились голоса и шаги. Когда турки двигались вперед, звякали о камень, бронзовые щиты, скрипела кожа доспехов и ножен. «Готовьтесь!» – негромко сказал своим людям Дориан. «Подождите, пусть подойдут поближе!» Неожиданно из-за поворота карниза показались турки и бросились прямо на них. Карниз позволял встать в ряд только троим, но остальные шли за ними, наступая им на пятки. Аллах акбар! вопили турки. Бог велик. Впереди двигался высокий, рыбой человек в стальном сарацинском шлеме, в кольчуге с топором в руках. Он опередил товарищей и выбрал Дориана. Глядя ему в глаза, он шел прямо на него, обеими руками держа топор над головой. Он был на расстоянии вытянутой руки. Ствол джизева почти коснулся его лица. И тогда Дориан выстрелил. Пуля попала турку в горло. Он упал на колени, зажимая рану. Между его пальцами показалась густая вязкая кровь из перебитой артерии, и турок ткнулся лицом в землю. Дориан отбросил разряженный мушкет, схватил лежавший рядом заряженный и взвёл курок. Новый турок перескочил через умирающего, и Дориан выстрелил ему в грудь. Тот упал на каменный карниз, дёргаясь и корчась. Враги появлялись потроем. Но сразу за ними шли другие, и спешили занять место павшего. Дориану нравилось ощущение хорошего оружия в руках. Клинок, который он сейчас держал в руках, ему подарил принц на прощание, когда Дориан отплывал из Ламу. Это была дамасская сабля, гибкая как ивовая ветвь и острая как зубы змеи. Первого нападавшего Дориан сразил на повал, уколом в темный глаз под нависающим шлемом. Он разрезал глазное яблоко, как овечью почку в кебабе и пробил острием мозг. Быстро отступив, Дориан выдернул клинок и дал противнику возможность упасть. Плечом к плечу в толчее они рубили, резали и кричали, отступая и наступая, и у них не было ни места, ни времени для искусного фехталания. Предупреждающий окрик наблюдателей сверху почти потонул в общем шуме, звоне стали о сталь, топоти и толчках. «Слева! Спереди!» Дориан услышал срубил противника и отступил, давая Мустафе возможность занять его место. Осмотревшись, он увидел, что пока он отбивал нападение справа, турки предприняли вылазки со всех сторон. Пятеро его людей отчаянно сражались, чтобы удержать дальнюю сторону входа, и враги напирали по всему карнизу. В то же самое время около 200 турок поднимались по бархану прямо перед входом. За несколько мгновений, которые потребовались Дориану для оценки положения, были убиты двое его людей. Салиму отрубили топором полголовы, а Мустафа получил удар мечом в грудь и упал на колени. Из его рта потоком лилась кровь. Дориан знал, что не может позволить себе такие потери, и что турки, поднимающиеся по склону, почти добрались до карниза. Те, кого он разместил вверху на скалах, не стали ждать приказа, но быстро спускались, чтобы присоединиться к сражающимся. И он был благодарен, что последние десять футов до карниза – Они приadeливали прыжком, оба его фланга прогибались под натиском врага, и в любой миг толпа неприятелей могла подняться на карниз. Спина к спине, закричал Дориан. «Прикрывайте друг друга назад в проход. Они образовали прочное оборонительное кольцо. Турки набрасывались на это кольцо со всех сторон, а защитники прохода быстро отступали от него. Но сражаясь в такой близости от ударов и пуль, они потеряли много людей. «Пора!» – отдал приказ Дориан. «Бегите!» Они повернулись и побежали в проход, унося с собой раненых, а враги сгрудились во входе, собственная численность мешала туркам начать преследование. Дориан первым добежал до поворота ущелья и крикнул шестерым за бруствером. «Не стреляйте, это мы!» Пришлось перебираться через каменный бруствер высотой по грудь. Те, что ждали на другой стороне, помогали перетаскивать раненых. Не успели все войны Суар перебраться через бруствер, как в проходе сразу за ними показались ревущие турки. Шесть человек, до сих пор не принимавшие участия в сражении, отчаянно рвались в бой. Они зарядили все оставшиеся мушкеты и расставили их вдоль утеса. Когда турки приблизились к брустверу, защитники уперли в землю длинные копья. Первым залпом весь передний ряд нападавших турок был убит. Началось смятение. Передние пытались отступить, За одни толкали их вперед. Второй залп в упор из заранее подготовленных мушкетов нарушил равновесие, и оставшиеся турки побежали назад по проходу и скрылись за поворотом. Хотя стена утеса скрыла их, узкое ущелье усиливало голоса, и Дориан слышал каждое слово: Турки проклинали суаров и призывали друг друга к новому нападению. Дориан знал, что передышка перед новой атакой будет краткой. Воды! приказал он принесите мехи с водой в Ущелье было жарко как в печи, а борьба была тяжелой и яростной. Воины глотали горькую соленоватую воду источников Гхайл ямин так словно это сладкий щербет. Где Хасан спросил Дориан пересчитав защитников Я видел как он упал ответил один из воинов но я тащил заида и не мог вернуться за ним. Дориан опечалился. Хасан был одним из его любимцев. Теперь осталось только 20 человек, способных сражаться. Удалось привести с собой пятерых раненых, но остальные были отданы на милость турок. Раненых перенесли туда, где лежали верблюды, и Дориан разделил уцелевших на четыре одинаковых отряда. На Бруствере одновременно могли сражаться только трое. Дориан разместил три остальных отряда за первым, после первого залпа передовая группа отступит, чтобы перезарядить мушкеты а ее место займет следующее. Он надеялся благодаря этому ввести постоянный огонь под туркам, когда те пойдут в атаку. Впрочем, Дориан сомневался, что ему удастся пережить ночь. Мало кто из бойцов еще был способен держаться на ногах. А за турками закрепилась слава страшных и доблестных воинов. Дориан понимал, что они используют какую-нибудь уловку, чтобы свести на нет усилия защитников. Он только надеялся виграть для ааль время. В конце концов, им придется выбираться самим с помощью копии сабель. Они сидели за бруствером в жарком неподвижном воздухе прохода, сберегая силы. «Я поменял бы свое место в раю на хорошую трубку кейфа», – миска улыбнулся, обматывая грязной промокшей от пота тряпкой сабельную рану на предплечье. Опьяняющий дым упомянутой травы делал курильщика бесстрашным и нечувствительным к боли. «Я сам приготовлю для вас трубки и своими руками подам каждому, когда мы будем сидеть в залах маската», – пообещал Дориан и умолк, услышав, как кто-то зовет его имя. «Аль Салил, брат мой!» – голос эхом отдавался в скалах. «Сердце мое радуется нашей новой встрече!» Голос высокий, почти женский, и хоть тембр голоса изменился, Дориан сразу его узнал. «Как твоя нога, Заян Альдин!» – крикнул он в ответ. «Иди сюда! Я сломаю вторую, чтобы выправить твою хромоту!» За поворотом невидимый Заян засмеялся. «Мы придем, брат мой, поверь! Придем! А тогда смеяться буду я! Мои турецкие союзники задерут твое одеяние и перегнут тебя через седло верблюда!» «Думаю, ты бы наслаждалась этим больше меня, Заяна!» Дориан использовал в речи женский рот, как будто говорил с женщиной, и Заян на время замолчал. «Послушай, Аль-Салил!» – закричал он снова. «Здесь твой брат по крови, Хасан! Ты бросил его, когда убегал, как трусливый шакал! Он еще жив!» Дориан почувствовал, что леденеет от ужаса. «Он храбрый человек, Заян Альдин!» – крикнул он в ответ. «Пусть умрет достойно!» Хасан был его другом с первых дней пребывания Дориана Усуаров. У него две молодые жены и четверо маленьких сыновей. Старшему всего пять лет. Страшный крик огласил проход. Крик смертной боли и гнева, перешедший в стон. «Вот тебе дар от твоего друга!» Что-то маленькое, мягко окровавленное вылетело из-за угла ущелья, прокатилось по песку и остановилось перед бруствером. «Тебе понадобится лишняя пара яиц, аль брат мой!» Крикнул Заян. «Вот они! Хасану, там, куда он отправляется, они ни к чему!» Воины племени Суар рычали и сыпали проклятиями. А Дориану слезы жгли глаза, криплым голосом он крикнул в ответ. «Клянусь именем Господа! Когда-нибудь я сделаю с тобой то же самое!» «О, брат мой!» отозвался Заян. «Если этот пес Суар так тебе дорог, я верну его тебе, но сначала взгляну на его печень!» Снова послышался страшный крик, и из-за угла показался Хасан. Шатаясь, он направился к брустверу. Он был обнажен, и между ног виднелась темная кровавая дыра. Ему вспороли живот, и вывалившиеся внутренности цеплялись за ноги, скользкие, аллолиловые. Хасан наклонился к Дориану и издал звериный стон. Его рот был пустой кровавой пещеры. Заян Альдин отрезал ему язык. Не дойдя до бруствера, он упал и лежал на песке, слабо дергаясь. Дориан с мушкетом в руке перепрыгнул через укрепление. Он приставил ствол к затылку Хасана и выстрелил. Череп Хасана лопнул как спелый арбуз. При звуке выстрела турки выскочили из-за поворота, набегая как волна прибоя. Дориан прыгнул через стену обратно. "Огонь!" крикнул он своим людям, и залп мушкетных пуль, как горсть камней, ударил по переднему ряду атакующих. Несколько оставшихся до темноты часов Бой шел с переменным успехом. Постепенно проход заполнили тела мертвых врагов, лежавшие грудой, почти такой же высокой, как скальная стена, а все ущелье заполнил густой пороховой дым, так что дышать стало трудно, и все тяжело пыхтели, стреляя и перезаряжая мушкеты. Дым смешивался с металлическим запахом крови и газами из разорванных внутренностей. На жаре соленый пот заливал лица и ел глаза. Используя убитых как штурмовую лестницу, турки трижды подымались на бруствер, и трижды Дориан и воины суар отбрасывали их. Когда стемнело, лишь семеро арабов, все раненые, еще держались на ногах. В промежутках между атаками они оттаскивали своих погибших и раненых в глубину прохода к верблюдам. Ухаживать за ранеными было некому, и Дориан поставил рядом с теми, кто еще мог пить, мехи с водой. Якубу по прозвищу Кошка Удар боевого топора разрубил правое плечо. И Дориан не мог остановить кровотечение. «Мне пора покинуть, Тяль Салил», – прошептал Якуб и с трудом встал на колени. «Подержи для меня саблю». Дориан не мог отказать ему в этой последней просьбе. Не мог оставить туркам друга, с которым сражался плечом к плечу в десятке битв. Внутренне леденее... Он прочно установил саблю рукоятью в песок и поместил ее острие чуть ниже груди, с таким расчетом, чтобы оно пробило сердце. «Да богословят тебя Аллах и Пророк, друг мой!» поблагодарил Якуб и упал вперед. Лезвие вошло в тело на всю длину, и окровавленное вышло между лопатками. Дориан встал и побежал к стене, чтобы отразить очередной натиск турок с бегущих по проходу. Им удалось отбить и эту атаку. Но погибли еще двое воинов-суаров. «Я надеялся задержать их дольше», думал Дориан, тяжело привалившись к окровавленной стене. «Дать отцу больше времени, чтобы поднять племя Авамир. Но нас осталось совсем мало, и конец близок. В проходе совсем стемнело. Скоро турки смогут незаметно пробираться вдоль стен». Бин-Шибам. — хрипло сказал Дориан. В горле у него пересохло от жажды и непривычных криков. — Принеси от верблюдов последние мехи с водой и вязанки хвороста. Мы напьемся и осветим ночь своим последним огнем. Прыгающее пламя озарило проход красноватым мерцающим светом. И время от времени кто-нибудь из суаров бросал за стены пылающую ветку, чтобы рассеять тени, в которых могли скрываться турки. Наступила передышка. Слышны были разговоры турок за поворотом стены. Страшно стонали раненые и умирающие. Но нового нападения не было. Воины сиротливой кучкой сидели у стены, допивая воду и помогали друг другу перевязать раны, которых не избежал никто. И хотя Дориан весь день провел в гуще схватки, его раны были самыми легкими. Глубокий порез на левой руке и сабельная рана на левом плече. «У меня остается правая рука, чтобы рубить саблей», говорил Дориан человеку, который сооружал из обрывка верблюжьей упряжи перевязь для руки. «Думаю, мы сделали здесь все, что могли. Если кто-то хочет уехать, берите верблюда и езжайте с моим благословением и благодарностью». «Это хорошее место для смерти», сказал кто-то рядом с ним. «Гурии в раю опечалятся, если мы не ответим на их призыв». Отказался от предложения Дориана другой. Все в тревоге взглянули наверх. Оттуда, отскакивая от скалы, выбивая крошечные искры, скатился булыжник. Они поднялись на скалы над нашими головами. Дориан вскочил. «Погасите костер!» Пламя освещает их и показывает тем, кто наверху их позицию. Но предупреждение запоздало. Неожиданно воздух заполнился грохотом, словно рядом возник могучий водопад, И на них обрушилась лавина камней Некоторые камни были величиной с пороховую бочку Другие с человеческую голову Но в проходе не было укрытия от этого смертоносного дождя В первые же мгновения погибли еще трое Остальных камни настигали, когда люди убегали по проходу туда, где лежали верблюды